Глава 8. Вместо того, чтобы поражать одну кнопку, капитан ввела целую комбинацию. Как ни странно, но это сработало. И два девушка сделала шаг назад, как кабина лифта на огромной скорости полетела вниз. "Ваша, мне страшно", обхватив руку пролепетала Настя. Омбра вторым младшей взяла её за другую ладонь. "Не бойся", успокаивала Анна. Мы почти на месте. Как и сказала агент, скорый лифт остановился. Только двери открылись, Волкова покинула кабину первой. Прошу за мной. Когда оказались на месте, было сложно поверить своим глазам. Я взглянул на спутников, они тоже пребывали в некотором трансе. Как это возможно? Олеся активно вертела головой. Под полу разрушенной панелькой построена станция метро? Нет, это не совсем так. Распространяться о деталях не могу, но вам стоит знать, что это место выделенная транспортная сеть, которая значительно превосходит привычный всем метрополитен. Впрочем, лучше один раз увидеть. Она подошла к краю платформы, перекрытой полупрозрачной перегородкой, и прислонила к ней руку. Место соприкосновения ладони с поверхностью на мгновение хватил тусклый свет, а уже в следующую секунду раздвижной механизм открыл проход к путям, на которых нас дожидался транспорт. Это был совсем не поезд, который мы привыкли видеть в метро, а всего лишь один единственный вагон без тягача. Визуально этот вагон скорее походил на самолёт. Дизайн выглядел футуристично и обрамлялся плавными линиями. "Чего ждёте?" улыбнулось сопровождающее. "Забирайтесь внутрь". В салоне была установлена дюжина кожаных сидений. Водителя ровно, как и элементов управления движением в вагоне не наблюдалось. "Рассаживайтесь по местам", руководила агент. Обязательно пристегните ремни. За повреждения, полученные в результате несоблюдения техники безопасности, ассоциация охотников ответственности не несёт. Видимо, чтобы подать наглядный пример, Анна присела на боковое кресло и демонстративно защёлкнула ремень, предварительно обратив на это внимание всех присутствующих. Вслед за ней остальные проделали то же самое. Готово, агент окинул взглядом пассажиров, после чего достал смартфон. Тогда в путь. Вагон тронулся с места и уже через десяток секунд развил невероятную скорость. Даже мне с не привычки было не просто находиться под таким давлением. Все же они заряз здесь повесили ремни безопасности. Спустя минуту три я заметил, что девочкам поплохело. Их лица побледнели настолько, будто они сделали несколько кругов на американских горках. Анна, как долго нам придётся ехать? кричу нашему проводнику, но из-за высокой скорости стоял такой шум, что моего голоса попросту никто не услышал. Я набрал воздуха в лёгкие и даже задумался не усилить ли тело маны, чтобы звучать громче. Но транспорт резко затормозил, так что этого не потребовалось. «Мы на месте!» Капитан отстегнула ремень и бодро вскочила на ноги. Она вновь что-то нажала в телефоне, после чего двери подземных капсулы отварились. Снаружи нас ждала точно такая же станция, на которой мы были до лихого заезда. Только на месте лифта стояли высокие металлические врата без замков и ручек. Ого, порядком удивился дед. Его сразу привлёк вид сооружения, а потом он, особо не стесняясь, тут же сфокусировался на изучении конструкции. Судя по всему, материал чрезвычайно крепкий, похож на металл, но вряд ли он. Скорее всего, какой-то неизвестный сплав, созданный с добавлением минералов из высокоренговых подземелий. Само это для изготовления входных ворот в бункер. Бункер слишком грубое определение, улыбнулась Анна. Исходя из моих наблюдений, она не успела сделать ничего, чтобы открыть проход, но массивные ворота всё же отворились. Девушка поправила прядь волос и сделала жест руками. Добро пожаловать в убежище номер 4. Как только я сделал шаг, меня ослепил яркий белый свет. Внутри было поразительное количество источников света, что повлияло на усиленное зрение. Стоило глазам привыкнуть к обстановке, Я сразу заметила, что мы находимся на пропускном пункте, напичканном всеми видами электроники. Охрана состояла из четырёх человек. От каждого из них исходила массивная аура, сравнимая с той, которую можно ощутить в присутствии высокоранговых охотников. А вы не шутите, когда говорили о мерах безопасности? Учитывая уже увиденное, скорее всего, здесь нас не найдут. Скорее всего? удивился агент. Идеальной защиты не бывает, подметил я. Всегда есть способ её сломать или обойти. В противном случае люди у Робароса не смогли бы действовать так же свободно, как это делают. Возможно, вы правы, задумалась обессидница. Следующий, подозвал охранник. Пройдите сюда. Я прошёл через раму, после чего меня смотрели с помощью каких-то устройств, сильно похожих на металлодетекторы. Чисто. Мужчина легонько подтолкнул меня в сторону. Следующий. Проверка всей группы заняла порядка 5 минут. Когда всех просканировали, один из охранников взялся провести нас до пункта назначения. Как оказалось, в данный момент мы всё ещё находились в внешнем убежище, а если конкретнее, в зоне безопасности. По пути мужчина то и дело подходил к панелям, которые можно было заметить буквально на каждом шагу. По одних требовалось провести сканирование сетчатки или отпечатков, по других пройти проверку голоса, а у третьих достаточно было ввести пароль или использовать карту допуска. Готово. Открыв последнюю дверь, мужик сместился в сторону, чтобы не стоять на пути. "Спасибо за работу", кивнула Анна, перед тем как работник развернулся и отправился обратно на свой пост. Дверь захлопнулась. Мы оказались в бескрайних размерах помещении. Это был круговой зал, в центре которого находилась стойка, за которой скучали улыбчивые девушки в офисной форме. "А тут шумновато", подметил я. Когда мне говорили о временной квартире, оно представлялось немного иначе. «Брат, да это же один в один, как штаб ассоциации. Это не немного иначе, а скорее совсем по-другому». Заинтересованный взгляд Олеси сразу полна агенда. «Анна, а кто все эти люди и что это за место? Не похоже на простое убежище». «По большей части здесь работники ассоциации. Просто их место работы немного необычное. Что касается назначения убежища...» «Скажу лишь, что это не только хорошо защищённое от внешних угроз место, но и один из оперативных штабов Ассоциации Охотников. За последние 20 лет произошло много всего, так что появление подобных укрытий вполне закономерно. Уверена, ваш дед может рассказать куда больше меня, ведь его компания приложила руку к немалому числу подобных проектов, как государственных, так и частных». «Дедушка?» «Она говорит правду». Много влиятельных людей и организаций захотели создать для себя укрытие на случай, если вся ситуация с порталами, монстрами и пробуждёнными выйдет из-под контроля. Ты ведь в курсе, что моя компания занимается поставкой навесного оборудования. Одними из наших ключевых клиентов были государственные предприятия. И раз агент Самалишна разгласил эту информацию, то я не вижу смысла это скрывать. Пока шёл разговор, мы добрались до стойки, где нас встретила одна из регистраторов. Анна сообщила девушке, кто мы такие, и уже через минуту активного клацания по клавиатуре работница выдала ключ к карту, сообщив, куда направиться. Снова проделав путь длиной в половину зала, наша группа оказалась рядом с нужной дверью. Как я понял, именно она вела к жилым помещениям, где нас планировали поселить. «Пароход 12Б». Волков поднесла карту к считывателю и уже схватилась за ручку двери, как вдруг остановилась. Мы услышали знакомый строгий голос, который на этот раз звучал куда прохладнее обычного. "Капитан, немедленно остановитесь". "В чём дело, товарищ подполковник? Я сделала что-то не так?" "Нет, вы здесь ни при чём". Бладинка злобно посмотрела в мою сторону. На мгновение мне стало не по себе, но это чувство быстро прошло, когда понял, что её взгляд устремлён на того, кто стоял за моей спиной. "Галеб Пролов, потрудитесь объяснить". «Каким образом большая часть компонентов технического оборудования у Робороса оказалась в производстве вашей группы компании «Нимбус»? Вы же понимаете, что за пособничество террористической организации вы не оделаетесь простым выговором?» Ш «Что?» Старик явно не мог поверить своим ушам. Всем своим видом показывало, что удивлен не меньше остальных. «Такого не может быть! Я бы ни за что не сделал подобного!» Наши специалисты разобрали десятки, если не сотни устройств, которые использовали члены Уробороса: оружие, боевые доспехи, ограничители, передатчики, да даже те самые бронированные автомобили. Везде присутствуют те или иные элементы, изготовленные на заводах вашей компании. И я уверена, что эти самые компоненты отсутствуют в свободном доступе. Их нет в обороте, и можно добыть лишь напрямую. Какой из этого можно сделать вывод? что кто-то из руководства Нимбус напрямую сотрудничает с теми ублюдками. «Вот видите, вы и сами все прекрасно понимаете. На данный момент вы считаетесь главным подозреваемым. Лучше вам вспомнить как можно больше деталей и тем самым облегчить свою дальнейшую участь. Забирайте его». Командирша махнула рукой, и два крепких агента накинули на деда наручники, после чего повели его в противоположном направлении. «Эй, куда вы ведете моего дедушку?» Двоюродный брат неожиданно вступился за старика. Он же сказал, что не виновен. Вы ведь Сергей Фролов, верно? Явно ощутив напряжение оттранза ещё наскось взоры те женщины, парень молча кивнул. Только закончивш институт наследник богатой семьи, вам пророчили стать следующим главой организации, но всеми своими действиями вы лишь убеждали общественность в своей несостоятельности, участвуя в скандалах, небрежно всплывающих грязной подробности из личной жизни. Провал в управлении дочерним отделением фирмы. Если бы взглядом можно было прожечь в человеке дыру, уверен, Ульяна давно бы это уже сделала. Как один из тех, кто относится к руководящему составу Нимбуса, вы тоже находитесь под подозрением. Этого тоже на допрос. Перед замглавой возникли ещё двое, которые проделали с Сергеем то же самое, что и с дедом. Нацепили наручники и повели вслед за первым подозреваемым. Ульяна внимательно посмотрела на меня, на сестёра и остановилась, когда заметила Умбру. Я не знала, чего ещё ожидать после недавнего представления, но женщина быстро сменила фокус и обратилась к подчинённой. «Капитан Волкова, проводите наших гостей в жилую зону. Я уже позаботилась о том, чтобы им видели апартаменты повышенной комфортности. Как только освободитесь, жду вас с отчётом. Слушаюсь». Не сказав больше ни слова, статная блондинка развернулась и зашагала туда, куда повели мы их новобретённых родственников. В этот раз о лесе не стал их выгораживать. Да и я не собирался что-то предпринимать. Пусть ассоциация занимается своей работой. Алексей, пойдёмте, отвлекла она от размышлений. Девушка еле-еле удерживала тяжеленную дверь на давоччике. Я помогу, взявшись за край, избавляя агента от ноши и пропуская вперёд. Дождавшись, пока пройдут остальные наряя следом. Такс, проводница на секунду задумалась. Нам сюда Она отворила очередную дверь и ключ-картой, далее последовала небольшая экскурсия по трём просторным комнатам. «Здесь довольно неплохо», — воодушевилась Олесь, увидев интерьер квартиры. Стоит заметить, было чему радоваться. Абарзаменты выглядели не просто достойно, а прям шикарно. Я бывал пару раз в дорогих отелях, но уверен, это местечко вполне может посоперничать с тамошними номерами высокого класса. «Лесь, хочу спать», — шмыгала носом Настя. Её сильно измотали события этого дня, что, к слову, неудивительно. Младшая еле стояла на ногах, держась за одежду сестры. «Сначала помоешься, а потом в кровать». «Анна, тут же есть ванная комната?» «Конечно, вон там сбоку», — указала агент. «Мы проходили мимо неё, когда осматривались». «Я тоже хочу», — повторяла за Настей ящера девочка. «Хорошо, хорошо, пойдёшь с нами». «Если вопросов больше нет, то я, пожалуй, пойду». Капитан протянула мне входную карту и направилась на выход. Лёша, ты же взял наши вещи? Можешь достать? Конечно. Не успев дослушать Олесю, я извлёк всю одежду, что забрал из дома, на рядом стоящую кровать. Ну большое спасибо тебе за эту гору смятой одежды, надулась сестра. Теперь придётся их заново разглаживать и складывать. А, без проблем, спокойно ответил я, особо не обращая внимания на колкости. Раньше меня это раздражало, Но теперь, когда наконец-то воссоединился с родными, понял, насколько скучал по всему этому. "Лёш, тут холодильник набит под завязку", кричала старушеня, известна когда, оказавшись на кухне. "Приготови что-нибудь". "Как скажешь". Пока девочек не было, я решил проявить все свои кулинарные таланты. В прежние времена готовкой обычно занималась мама, но потом, когда мы остались втроём, мне пришлось сконцентрироваться на охоте, а домашние хлопоты легли на плечи Олеси. Я разложил необходимую кухонную утварь, нашёл подходящий нож и открыл холодильник. К глубокому сожалению, внутри не обнаружилось ни грамма мяса. Были фрукты, овощи, молочные продукты, даже орехи, но ни кусочка того, что действительно требовалось. Хорошо, что в ней доре предостаточно потенциальных ингредиентов. Я потёрл подбородок, рассматривая эти хранилища. Надеюсь, вырезка ячеров не покажется девочкам страны на вкус. Вскоре на столе оказался малый ячур, который менее чем за минуту был разделан. Я оставил только саму мякоть, из которой собирался сделать отбивные. Прежде мне не доводилось готовить подобного, а потом это был скорее эксперимент. Вы получили новый навык: приготовление пищи, первый уровень. Чего и такое у меня есть? Не доумевал я, глядя на неожиданно выскочившее уведомление. Но почему только сейчас? За то время, который провёл в гнилотопе, я столько раз делал жаркое, что и не сосчитать. Открываю окно статуса и успешно пробегаю взглядом по информационным блокам. В графе пассивных навыков замечаю тот, что искал, и вызываю окошко с более подробным описанием. Приготовление пищи 1 уровень. Категория пассивный навык. Потребление маны отсутствует. Описание: при создании еды из ингредиентов, содержащих ману, Есть 2% шанс приготовить блюдо, накладывающее временный положительный эффект. То есть навык работает прямо как в играх, но с одной особенностью: для создания особых блюд, дающих усиление, требуется небывалая удача. Избоявшись ото всех ненужных окон, я поспешил вернуться к обжарке, о которой напрочь забыл. В тот же секунда активировалось усиленное обоняние, и заполнивший ноздри запах гари заставил меня поморщиться. Вот чёрт, сгорело. Яростно соскребая прикипевший кусок мяса со сковороды, выргулся я. Как назло, едва взгляну на обугленный бифштекс, и над ним появилось системное окошко. Предмет: испорченное мясо ечера. Ранг: F. Класс: расходуемое. Описание: Прежде того, что дававшее небольшое увеличение проворности блюда, теперь не пригодно к пище. При употреблении снижает показатели ловкости на 5 единиц на 30 минут. Вот оно что. Прочитав описание, я окончательно понял две вещи. Во-первых, осознал принцип работы навыка и блюд. А во-вторых, пришёл к выводу, что именно создание этого необычного биштекса повлекло за собой появление умения. Сперва мне хотелось испытать действие чудодейственного перекуса на себе, пусть даже и негативное, но всё-таки я не решился. Стоило поднести обугленное лакомство поближе к носу, как организм всеми силами принялся подавать сигнал, что этого делать не стоит. Поэтому недоготовка тут же отправилась в мусорку, а я вновь занялся делом. Ничего страшного, убеждал сам себя. Получилось один раз, получится снова. К сожалению, тем вечером я истратил большую часть запасов мяса ящеров, но так и не сделал ни одного особого блюда.